Глава 25. После событий предыдущего утра Майкл был занят. Он вызвал доктора Кэтрин, беседовал с ним и до и после осмотра, и когда тот заглянул вторично. Провел вместе с Маргарет Стрефорд некоторое время у постели Кэтрин. Поговорил с епископом и проводил его с достоинством, какое только возможно было при таких обстоятельствах. Обследовал вместе с Питером деревянную секцию дамбы и обнаружил, что две из свай были подпилены чуть ниже уровня воды. Связался по телефону с фирмой подрядчиков, которая согласилась немедленно приехать, восстановить дамбу и вытащить колокол из озера. Побеседовал с мастером, приехавшим с докучливой расторопностью. Ответил не меньше, чем на 20 телефонных звонков от представителей прессы, поговорил с полудюжиной журналистов и фоторепортеров, которые прибыли на место, навестил Дору, принимал решение относительно Кэтрин. И о чем бы в течение этого дня Майкл не думал, он думал о Кэтрин. Откровение, явленное ему у озера, удивило его так сильно, что до сих пор у него в голове все не укладывалось. До сих пор, вспоминая ту сцену, он в ужасе содрогался, изумление и жалость переполняли его. Было помимо его воли в этой реакции и отвращения. Его всего передёргивало, когда он вспоминал объятия Кэтрин. В то же время он корил себя, переживая, что не догадывался или не пытался догадаться о том, что на самом деле происходит у Кэтрин на душе, и что теперь, когда это несколько прояснилось, сделать он почти ничего не может. Свою мысль о ней он старался обратить в непрестанную молитву. В том, что Кэтрин любила и любит его, в любом случае было нечто противное природе. Майкл не знал, как это для себя определить, обычные слова тут казалось, совсем не подходят. Он говорил себе, только почувствовать не мог, от чего бы, собственно говоря, Кэтрин не привязаться к нему так же, как к любому другому. Говорила, что привязанность это хоть и неуместное, означает честь быть избранным. Он не был уверен, хуже будет или лучше, если предположить, что раз уж Кэтрин оказалась душевно больной, Любовь ее становится как бы недействительной. Теперешнее ее состояние и впрямь внушало глубокие опасения. Днем она частью спала, остальное время лежала в постели, плакала, обращалась, вне зависимости от его присутствия, к Майклу, клела себя за разные преступления, которых, возможно, и не было, бредила о колоколе. Ник, которого известили с Трефорда, пришел к ней вскоре после того, как ее принесли. Там был доктор, и ему пришлось подождать. Когда его впустили, он безмолвно сел рядом с сестрой и сидел, держа ее за руку с ошеломленным убитым лицом, не находя что сказать. Она же почти автоматически цеплялась то за его руку, то за рукав, но прямым вниманием не выделяла, обращаясь к нему только с немногими своими здравыми замечаниями, когда просила открыть или закрыть окно или принести подушку. Наверное, он был настолько частью ее самой, что не мог быть ей в то же время опорой или угрозой. Он провел с ней почти весь день, отлучаясь лишь когда она спала или когда ее навещал кто-нибудь еще, тогда бродил в одиночестве по саду. Выглядел он сильно удрученным, но ни с кем не разговаривал, да ни у кого и времени-то не было в сутолоке этого безумного дня поговорить с ним». Майкл несколько раз проходил мимо и в первый раз выдавил из себя какие-то слова соболезнования. Говорить с Ником было страшно, Кэтрин, казалось, лежала между ними как труп. Ник в ответ на слова Майкла кивнула и пошел своей дорогой. Только поздно ночью были, наконец, закончены все приготовления к отправке Кэтрин в Лондон. Миссис Марк должна была ехать вместе с ней и погостить у живших поблизости друзей. чтобы ежедневно, если это сочтут желательным, навещать ее в клинике. Она обещала звонить в «Имбер», как только появятся какие-то новости. Когда выяснилось, что Кэтрин действительно лучше уехать, у Майкла малодушно отлегло от сердца. Он сейчас больше чего бы то ни было хотел, чтобы Кэтрин могла уехать и чтобы за ней ухаживали где-нибудь в другом месте. Ее присутствие рядом вселяло в него страх и чувство вины. Смутное, угрожающее, точно не оглашенный еще обвинительный акт. Изнеможенно рухнув в постель, Майкл скоро обнаружил и другие причины, гнавшие сон. На следующее утро имбир будут склонять газетные заголовки. Как бы ни была подана эта история, Майкл не обольщался иллюзиями относительно того, чем обернется она для общины. После такого катастрофического поворота событий Обращаться за денежной помощью в ближайшем будущем просто невозможно. Не рухнуло ли все предприятие в целом, этим вопросом Майкл старался не задаваться. Время покажет, что можно спасти, и Майкл не терял надежды. Что более всего занимало его теперь, настолько, что он даже умудрился отодвинуть несколько в сторону неотступную мысль о Кэтрин, так это не неотступная мысль о Нике. Питер Топгласс первым заподозрил, что падение колокола в озеро было не случайным. Он все сам осмотрел, затем обратил внимание Майкла на то, каким образом повреждены деревянные опоры. Майкл с Питером ни с кем своим открытием не делились, но репортеры, похоже, каким-то образом пронюхали про это. Майкл был изумлен тем, что показал ему Питер, и, едва убедившись, что все действительно произошло не случайно, уже знал наверняка, кто за это в ответе. Он даже смутно, благодаря интуиции, сопутствовавшей его теперешнему шоковому состоянию, догадывался о мотивах Ника. Если Ник хотел воспрепятствовать призванию сестры, он преуспел в этом, вероятно, куда больше, чем предполагал. Мысль о Нике, раз уж она завладела им, начала поглощать его сознание. И часов около трех ночи он едва не встал, чтобы отправиться в сторожку. Он решил увидеться с Ником в самом начале следующего дня. С некоторым облегчением, которое на подсознательном уровне было скорее удовольствием, он чувствовал, что несчастья последних дней как бы проложили меж ним и ником тропу. Временами ему едва ли не чудилось, что несчастья эти для того и задуманы были. Дарованное ему теперь возможность считать Ника разом и преступником и страдальцем делало просто необходимым разрушение барьера между ними. Молясь теперь за него, Майкл вновь испытывал, то трудноуловимое чувства, будто их обоих не отпускает Господь, будто каким-то непостижимым образом Он переплетает нити их участия друг другу. Теперь Майкл знал, он должен поговорить с Ником. В такой отчаянной ситуации он должен сполна сыграть роль того, кем и был на самом деле единственного друга Ника в имбире. Вреда от этого после всего столь ужасного не будет. Простая обязанность откровенно и напрямик поговорить с Ником наконец-то вменяется ему. Майкл с беспокойством спрашивал себя, а не вменялась ли и раньше ему эта обязанность? Не закрывал ли он на нее глаза, но оставлял этот вопрос без ответа и, внезапно обретя покой с чувством облегчения и явной радости при мысли о том, что будет говорить завтра с Ником, он сладко уснул. Следующее утро открылось по полной программе заботы и треволнений. Майкл оставил отправку Кэтрин на Стрефордов при помощи Джеймса, а сам тем временем расправлялся с продолжавшимися телефонными звонками. Один был и от епископа. Тот читал в это время утренние газеты и горел желанием, чтобы Майкл составил письмо для «Таймс» для опровержения столь явно извращенных фактов. Было уже около одиннадцати, когда Майкл смог на минутку оторваться от дел. Почувствовав, что наконец-то можно уйти, он вышел из конторы и спустился по ступенькам на площадку. Ник вместе с Кэтрин ехать отказался. Но Маргарет Стрефорд особо и не настаивала, поскольку держалось мнение, что Кэтрин в эту пору лучше будет без брата. Да и сам довольно-таки туманно объявил, что вскоре последует за ней. Майкл предполагал застать его в сторожке, по всей вероятности, в компании с бутылкой виски. Он не представлял себе, чтобы у Ника достало решимости, да и попросту сил для того, чтобы организовать скорый отъезд из Имбера. Выйдя на площадку и увидев, каким голубым еще раз стало небо, как приветлив и ярок солнечный свет, он почувствовал, как затеплелась в нем надежда. Ужасы, через которые все они прошли, растают, померкнут. может, все еще и будет к лучшему». И когда нашло на него это чувство надежды, целительного провидения, он без огорчения или дурного предчувствия узнал его. Оно всегда труднообъяснимым образом примешивалось к его старой присталой любви к Нику, к острой радости вновь очутиться на пути, который ведет к нему. «Эй, Майкл, погодите минутку!» раздался позади голос Марка Стрефорда. Майкл остановился, оглянулся и увидел Марка, который свешивался к нему с балкона. «Джеймс хочет вас видеть», — сказал Марк. «Он у себя в конторе». Майкл повернул обратно. Особого желания видеться с Джеймсом у него сейчас не было, но он почти автоматически первоочередным делом признал зов Джеймса. Все прочее уже казалось ему потаканием собственным желанием и в конечном счете частью его личных забот. Он пошёл обратно, вверх по ступеням. Взбираясь по лестнице к конторе Джеймса, Майкл думал о том, как не похоже это на Джеймса, вызывать его таким вот образом. Когда Джеймс хотел его видеть, он обычно сам разыскивал его и, где бы ни находил, при всех излагал своё дело. Майкл подошёл к двери, постучал и вошёл. Комната была небольшая и почти совсем пустая. Конторкой Джеймсу служил расшатанный дубовый стол, во многих зазубринах, по обе стороны которого стояло по парусиновому садовому стульчику. Письма и бумаги горой лежали в ящиках на полу. Позади стола на стене висело распятие. Пол был не крашеный и ничем не покрытый, потолок в паутине трещин. Звонкий осенний солнечный свет подчеркивал обилие пыли. Когда Майкл вошел, Джеймс стоял позади стола и ерошил темные всклокоченные волосы. Майкл сел напротив него, Джеймс плюхнулся в свой парусиновый стульчик, то тохнул и провис. «Кэтрин отправили нормально?» — спросил Майкл. «Да». Джеймс старался не смотреть Майклу в глаза и перекладывал что-то с места на место на столе. «Вы хотели меня видеть, Джеймс?» — спросил Майкл. Он был поглощен своими мыслями и спешил. «Да», — Джеймс помолчал, переложил всё на прежнее место. «Простите меня, Майкл, это очень трудно. В чём дело? У вас такой расстроенный вид? Что-нибудь ещё случилось?» «И да, и нет. Послушайте, Майкл, я говорить обиняками не умею, да вы бы и сами этого не захотели. Тоби всё рассказал мне». Майкл глянул в окно. Опять у него это странное ощущение дежавю. «Где прежде всё это уже случалось?» В наступившем молчании мир, похоже, давал вокруг него слабую трещину. С виду он еще не менялся, но готов был вот-вот разлететься на куски. Беда постигается не сразу. И что же он рассказал? Ну вы же знаете, что произошло между вами. Прошу простить меня. Майкл глянул на распятие. Он еще не мог заставить себя смотреть на Джеймса. Глухое раздражение, странно сопутствовавшее ощущению полного краха, удерживало его в состоянии спокойствия и здравого смысла. Он сказал, «Почти ничего не произошло». «Это с какой стороны посмотреть?» — сказал Джеймс. В осенней дали прогремел ружейный выстрел. Мысли Майкла изумленно вернулись к Пэтчуэю и Голубям. Тот реальный мир был теперь так далек. Он подумал, есть ли смысл давать Джеймсу свою версию этой истории. Решил, что нет. «Оправдания и объяснения будут тут неуместными, к тому же у него и нет оправданий», — он сказал. «Ладно, теперь вы узнали обо мне кое-что, не так ли, Джеймс?» «Мне очень жаль», — сказал Джеймс и снова начал перекладывать все на столе, разглядывая то и дело свою руку. Теперь Майкл глянул на Джеймса. Несмотря на свою комнату келью, славный Джеймс на роль главного инквизитора явно не годился. Любой на его месте извлёк бы для себя из этой сцены некую толику удовлетворения или интереса. Но не Джеймс. Наблюдая за проявлениями его боли, его страдания, за нервозными его движениями, Майкл на миг представил себе, каким он должен видеться Джеймсу. Чудовищность преступления и отвратительные противоестественные наклонности, которые оно обнажает. Джеймс, конечно, прав. Многое произошло. «И когда же Тоби вам исповедовался?» — сказал Майкл. Он старался успокоиться, думать о тобе, а не о себе, думать о своей жертве. Позапрошлой ночью он пришёл ко мне в комнату после 11. Он бродил под дождём, был ужасно расстроен. Мы проговорили с ним много часов кряду. Он рассказал мне всё и о затее с колоколом, я имею в виду тот другой колокол, и о том, как они всё спланировали с Дорой, и о том, как вытаскивали колокол из озера. Но до этого мы добрались только к самому утру. Столько времени проговорили мы о вас». «Как это мило с вашей стороны», — сказал Майкл. Раздражение его мало-помалу обретало почву. «И что же вы сказали, Тоби?» «Я был с ним достаточно серьёзен», — сказал Джеймс. Он искоса глянул на Майкла. Короткая вспышка враждебности мелькнула между ними в воздухе и погасла. Я думал, что он вел себя глупо, даже в каком-то смысле дурно, и по отношению к вам, и по отношению к Доре. Так я ему прямо и сказал. В конце концов, он и сам чувствовал, что это дурно, раз уж решился на такой довольно-таки крутой шаг, как исповедь. И должен сказать, это было самое разумное и замечательное, что он мог сделать. Потому и отнестись к этому следовало со всей серьезностью, подобающей случаю. Иначе не было бы толку. И где же сейчас Тоби? Я отправил его домой. Майкл вскочил со стула. Ему хотелось крикнуть, стукнуть кулаком по столу. Он спокойно сказал Джеймсу. Ну и глупец же вы. Он подошел к окну и стал смотреть наружу. Когда он уехал? Он уехал сегодня утром. Я отправил его с первым поездом. Машина с Кэтрин подобрала его у сторожки. «Извините, что не смог обговорить с вами все вчера, но тут столько всего навалилось. Я должен был принять решение, и я решил, что лучше ему с вами не видеться больше». Он явно чувствовал, дело это, ну, вы знаете, грязное и нечистое. Он попытался очиститься хотя бы перед самим собой, тем, что рассказал обо всем. «И я подумал, что лучше ему уехать, пока он чувствует так сказать, что в какой-то мере он вернул себе невинность. Останься он и поговори с вами. Он бы снова упал в эту грязь, если вы понимаете, что я имею в виду». Майкл барабанил пальцами по окну. По-своему, Джеймс прав. Но сердце у него страшно болело за Тоби. Ведь его отправили отсюда, взвалив ему на плечи его несовершенства. обременив виной, втянув, благодаря напущенной Джеймсом суровости, в механизм греха и покаяния, с которым ему может и обращаться-то не дано. Как это типично для Джеймса, делать что-то простое и достойное, и в то же время чертовски безмозглое. Отправив Тоби домой, он запечатлел в его душе все случившееся, как нечто ужасающее. Да любой иной выход из положения был бы предпочтительнее. В то же время, думая о том, что он бы дорого дал за возможность на свой лад окончить эту драму, он вовсе не был уверен, что его способ оказался бы лучшим. От чего же я глупец?» — спросил Джеймс. «Не было никакой нужды напускать эту чертову суровость», — сказал Майкл. «Настоящая-то вина на мне». Отправив Тоби домой, вы заставили его чувствовать себя преступником и обратили все происшедшее в страшную катастрофу. «Не понимаю, чего бы ему не нести полную меру ответственности», — сказал Джеймс. «Он ведь уже не маленький». Майкл глянул в окно на великолепную аллею, ведущую к старушке, и сказал. «Интересно, почему это ему взбрело в голову идти к вам с исповедью? А почему бы и нет? Он был очень обеспокоен. Думаю, натолкнуло его на эту мысль кое-что, сказанное Ником Фолли». Видимо, Ник знал об этом, он пристыдил Тоби и сказал, что тот должен пойти во всем сознаться. На мой взгляд, это первое разумное дело, которое сделал Ник со дня своего приезда в Имбер. Майк продолжал барабанить по стеклу. От слепящего блеска озера у него защипало в глазах. Он повел головой вперед, потом назад, словно помогая своему сознанию вобрать в себя то, что он только что услышал. Он был сражён и говорить не мог. Так Ник знал об этом. Месть его не могла быть более совершенной. Соблазнить Тоби это было бы грубо. Вместо этого Ник заставил Тоби сыграть ту же роль, которую сыграл сам 13 лет назад. Тоби действительно был его дублером. Майкл надеялся спасти Ника. А Ник просто погубил его во второй раз и в точности тем же способом. Майкл повернулся к конторке и посмотрел сверху на Джеймса, который опять принялся ерошить волосы. «Да, похоже на то», — сказал он Джеймсу. «Прошу меня простить, если сказал, что со зла. Уверяю вас, я считаю себя во всем виноватым, и нет смысла сейчас вдаваться в это. Конечно, я сложу с себя все полномочия, или как там это делается, и уеду из имбера». Джеймс начал было возражать. Тут раздался сильный стук в дверь, и вошел Марк Стрефорд. Бледный, расстроенный, он испуганно выглядывал из своей бородки. «Простите, что вламываюсь так. Я был у переправы и слышал в сторожке какой-то непонятный шум. Думаю, это Мёрфи, только он как-то очень странно воет. Уж не случилось ли там чего?» Майкл отпихнул его и, перемахивая через три ступеньки, разом слетел с лестницы. Едва косаясь земли, миновал площадку и побежал по тропинке к переправе, в полнейшей панике шумно хватая ртом воздух. Позади слышался дробный топот Марка с Джеймсом. Он добрался до переправы намного раньше их, прыгнул в лодку и отчалил один. Переправа, похоже, займет уйму времени. Лодка катилась лениво, тычась носом то вправо, то влево, поскольку вперед ее толкало всего лишь одно весло. И когда Майкл яростно вонзал его в воду, его подернутым пеленой глазам виделись мерцающие, словно в зеркале, фигуры Джеймса и Марка, которые остались позади на пристани. Он добрался до противоположного берега, выпрыгнул, и лодка тут же умчалась, силой, утянутая обратно к дому. Майкл, спотыкаясь, побежал по траве, по-прежнему хватая ртом воздух. «Да чего же далеко еще сторожка? Теперь он уже совершенно отчетливо слышал непрерывный вой Мёрфи. Вой был жуткий. Он побежал быстрее, но у деревьев вынужден был перейти на шаг. Дыхание не налаживалось. Скрючившись от мучительного страха, он едва не падал. Последние сто ярдов он еле плелся. И вот он почти у сторожки, дверь открыта. Майкл окликнул Ника. Ответа не было. Прямо перед дверью он остановился. В проеме что-то лежало. Глянул пристальнее и увидел, что это протянутая рука. Майкл переступил порог. Ник застрелился. Разрядил дробовик себе в голову, чтобы бить наверняка вложил дуло в рот. Дело он, несомненно, довел до конца. Майкл отвернул лицо и отступил назад. Стоявший над телом Мёрфи скуля последовал за ним. Джеймс с Марком бегом приближались по аллее. Майк крикнул им. «Ник покончил с собой!» Марк сразу остановился и рухнул в траву у обочины. Джеймс пошел дальше. Он заглянул в сторожку и вышел. «Выступайте, звоните в полицию», — сказал Майкл. «Я останусь здесь». Джеймс повернулся и пошел обратно к озеру. Марк поднялся и последовал за ним. Майкл порывался пройти в дверь и не мог. Он постоял немного, глядя на руку Ника. Руку эту он знал хорошо. Он отступил назад и сел в траву, прислонившись спиной к тёплым камням стены. Он-то думал, что месть Ника не могла быть более совершенной. Он был неправ. Вот теперь она совершенна. Горячие слёзы подступили к глазам. Рот дрожа раскрылся. Мёрфи, тоже дрожа и поскуливая, стоял рядом и не спускал с него глаз. Он подошёл к Майклу, и Майкл нежно погладил его. Перед глазами у него всё померкло.